Строго-настрого было запрещено младшим играть эти пьесы. Кто знает, куда поведет такое увлечение. Маленький Бах упрям. Он попробовал. Если просунуть сквозь решетку руку, то, свернув тетрадь в трубку, можно вытащить ее из шкафа. Дождавшись лунной ночи о том, чтобы зажечь свечу и думать нельзя было, он вытащил тетрадь. И, как гласит предание, стал страница за страницей переписывать композиции, влекущие своей тайны. Спустя шесть месяцев с таким трудом добытое сокровище было переписано маленьким музыкантом. Христов раскрыл обман ослушавшегося Себастьяна и безжалостно отобрал рукопись. Соответствует ли истине эта семейная история? Нужно было быть очень доброжелательной к маленькому музыканту самой Луне, чтобы в течение целого полугодия, в дни полного своего освещения, разгонять облака и часами прилежно освещать комнаты Себастьяна, может быть, приостанавливая для того даже свой ход на небосклоне. Предание мало достоверно, но его нельзя обойти в книге Абахи. Это лишь одна из множества историй, долгое время заменявших подлинные факты из жизни композитора, удостоверенной документами и свидетельствами современников. Иоганн Христов добросовестно обучал младшего брата технике игры на клавесине, отрывая эти часы от служебных обязанностей и семейных хлопот. Себастьяна поощряли за старательность учителя Ортфурдской школы. Слава Богу, он уже дошел до выпускного класса примы. Знакомый Христофу Кантер Элиас Герда хвалит дисконт Себастьяна и сулит ему успех. Обстоятельства складываются удачно. Товарищ Себастьяна Баха по классу Георг Эрдман тоже Дисконтист приходится земляком Кантору, оба они из города Лейне. Когда занятия закончились, Кантор Герде рекомендовал Эрдмана, а вместе с ним и Себастьяна в Люнебург. Там при кирке святого Михаэля давно существует лицей, славящийся постановкой образования в старших классах по широкой программе включая серьезное обучение музыке. Себастьян рад был освободить брата от опеки. В марте 1700 года он с Эрдманом отправился в новый город, где они были приняты стипендиантами в лицей. Бах и Эрдман зачислены в хор, в группу голосов сопрано. При полном пансионе им была положена хорошая плата за участие в хоре. Только альтист, да тенор получали больше. Школа Святого Михаэля была известна в Германии еще своей музыкальной библиотекой. В ее несколько мрачных помещениях на полках хранились нотопечатные и переписанные сборники произведений немецких и итальянских музыкантов. За дубовым столом сводчатой библиотеки всегда сидел за перепиской нот кто-нибудь из приезжих канторов, органистов и капельмейстеров. Сюда зачастил и Себастьян. Он обладал поразительной способностью слышать музыку внутренним слухом. Партитуры и голоса были для него звучащей музыкой. В Люнебурге жил органист и композитор Георг Бем. Сорокалетний музыкант был в расцвете сил. Известно, что на формирование музыкального миросознания юного певца, скрипача и клавесиниста он оказал заметное влияние, хотя нет данных о том, что Себастьян брал у Бема уроки. В органных произведениях Баха это влияние установлено. Бем служил органистом не в церкви святого Михаэля, но Себастьян с товарищами, конечно, слушал игру талантливого мастера. В юности Бем получил образование в Вене, был осведомлен в творчестве выдающихся композиторов Италии. До переезда в 1698 году в Люнебург лет пять жил в Гамбурге, а это большой город, не входивший ни в одно из княжеств, считался свободным и слыл счастливым пристанищем для музыкантов.